Глава восемнадцатая. Я набрала Даньку. Он оказался в главном офисе отца, кстати, вместе с Самсоновым. На мой вопрос, можно ли подъехать, даже как будто обрадовался. Ну и хорошо. Попытаюсь еще раз переговорить с ними обоими. Звонок от Петренко раздался в тот момент, когда я шла по коридору в сторону кабинета Матвеева. Нахмурившись, сняла трубку, гадая, что ему сейчас надо. — Тебе еще интересно, кто нанял за тобой ребят топать? — поинтересовался сходу. — Конечно. Я взялась за ручку и оказалась в пустой приемной. — Ты раскопал заказчика? — Ага. Это твой несравненный Данила. Я замерла, хлопая глазами. — Чего? — переспросила неверя. — Данька приставил за мной двух недоумков. Учитывая его большую любовь и данные им указания, вполне возможно, что он просто волновался, хотя переговорить с ним не мешает. — Я поговорю, я сейчас у него, вот и хорошо, отзвонись потом, расскажи, — и повесил трубку. Пару секунд на нее поглазев, я перевела взгляд на дверь кабинета. Она как по заказу распахнулась, и оттуда появились Данька с Самсоновым. — Кать, ты чего? — подскочил ко мне парень. — Случилось что? Я качнула головой неопределенно. Почему Петренко сообщил мне про Даньку именно сейчас? Он ведь говорил, что присматривает за мной, знал, что я буду тут. Не видит в нем опасности, решил переключить мое внимание. Я готова была зарычать... Голову рвет уже, а я подозреваю этого мужчину в каждом его поступке. — Я, наверное, откланяюсь, — начал было Самсонов, но я повернулась к нему. — Можем мы поговорить наедине? — задала вопрос. Самсонов пожал плечами, поглядывая с вниманием. — Можно мы в кабинет, дай? — повернулась к парню. Он кивнул, усаживаясь на диван в приемной. «Спасибо. Через полминуты я сидела на стуле, а Самсонов вольготно разместился в кресле Матвеева. — О чем хотели поговорить, Катя? — задал вопрос. Я хмуро вздохнула. — Расскажите мне о Петренко. Мужчина вздернул в удивление брови. — Я помню, мы о нем вчера говорили, но все же. Я хочу больше информации. Можете вы рассказать все, что знаете? Осмелюсь спросить, с чего такой интерес? Геннадий рассматривал меня еще внимательней. «Интерес есть у него», — ответила честно. «Мне не нравится, что он крутится возле Даньки и меня. Что-то вынюхивает. Хочу знать, с кем имею дело. Интернет в этом плане не особенно эффективен». Мы немного поглазели друг на друга. В общем-то, я была честна. Действительно, хотела знать, кто такой Петренко. Вот только мотивы были не совсем те. Что назвала? Точнее, не только те. Наконец, вздохнув, Геннадий откинулся на спинку стула и заговорил. Не знаю, правильно ли поступаю. Я уже говорил, что вам не стоит лезть в это все. Это серьезные люди, Катя, и... И они лезут в мою жизнь, закончила я. Самсонов снова вздохнул. И как его такого мнительного в политику взяли, а? Ярослав Петренко вылез из девяностых. Наконец заговорил мужчина по делу, и я вся обратилась вслух. Бывший бандит, который шел по головам, делая свою так называемую карьеру. Не преувеличивая, скажу, что он выбил себе место в этом городе, пролив немало крови. Сейчас, конечно же, он добропорядочный бизнесмен, известная личность, жертвует на благотворительность. У него влиятельные друзья в Москве. Издвинуть Петренко с места невозможно. Я это и Гоше говорил, но он не слушал. Многие пытались, в том числе и непростые люди. К политике Петренко вроде как не имеет отношения официально. Однако все вопросы решаются через него и его друзей. По факту мы здесь все под колпаком. Был один еще. Они с Петренко тут вдвоем были. Так Ярослав и его умудрился прижать. Неужели Георгий, зная это, решил все равно потягаться, удивилась я. Он же умный мужчина был. Не мог не понимать. Да, он понимал. И даже вначале отступил, а потом, в общем, он что-то нашел. Я вздернула брови в непонимании. Я не знаю, что, я уже говорил, но Гоша очень воодушевился и сказал, что у него есть способ найти с Петренко общий язык. Если честно, я не особенно вдохновился тогда, был уверен, что ничего у него не выйдет. Но, конечно, что он погибнет, я точно не ожидал. Что вы делали в Вене? Задала я вопрос. Самсонов растерялся. «Это-то тут причем? «Просто странно. Что у вас за командировка такая? В Вену?» Самсонов вздернул брови. «В Вену я ездил на пару дней отдохнуть, а после должен был прилететь в Москву. Там были важные встречи, которые отменить было никак нельзя. Так сказать, указ свыше». Как только разделался со всеми вопросами, сразу вернулся. — Вы что, Катя, и меня в чем-то подозреваете уже? Я вздохнула. Кажется, я начинаю подозревать всех. Как сегодня пошутил Петренко, верить никому нельзя. — Вы считаете, его убили из-за политики? — все же задала вопрос. Геннадий задумчиво покрутил в руках ручку, лежащую на столе, Я перевела на нее взгляд и почему-то зацепилась за логотип. Слово «Миранда», а рядом нарисована бабочка. Что это за поставщик такой был у Матвеева, интересно? «Я не знаю, Катя», — отвлек меня Самсон. «Если бы не способ убийства, я бы точно сказал, что да. Но даже сейчас не исключаю такой возможности». У Гоши не было врагов в бизнесе или личной жизни. Это я знаю точно. Не было до Петренко. Я осталась в кабинете. Геннадий, попрощавшись, ушел. Но тут же появился Данька. Заглянув, робко спросил. Можно? Как будто я тут директор. Откинувшись на спинку стула, сказала. Заходи. Данька устроился в директорском кресле с куда большей скромностью, чем Самсонов. «О чем говорили?» — поинтересовался у меня. «Дань, ты зачем за мной людей приставил?» — перевела я на него взгляд. Он вмиг побледнел, заморгал, часто рот открыл, но ничего не сказал, только пальцы в замок сцепил. «Откуда ты знаешь?» — выдал наконец. «Случайно засекла. Поговорила с ними, попросила знакомого программиста. Он порылся и до тебя докопался». Данька явственно расстроился. Не знаю, из-за чего конкретно, что я узнала или что до него оказалось легко добраться, несмотря на всю его секретность. «Я за тебя волнуюсь», — сказал с легкой обидой. «Это твое расследование. Теперь вот дядя Гена сказал, что Петренко был папе врагом. А что ему надо тогда? Да и вообще, кто же тогда убил отца?» — Я тебе благодарна, конечно, — улыбнулась в ответ, — но твои ребята далеко не профи, если даже я их засекла. Приврала немного, да ничего страшного. — Хочешь, чтобы я их убрал? — он посмотрел из-под лобби. А они что-то интересное тебе доносили? — полюбопытствовала я. Данька внезапно смутился, схватил тут же несчастную ручку и стал крутить в руках. — Ты ночевала у Петренко. Наконец выдал почти обвинение. Я вздохнула. — Дань, мы расстались, — напомнила ему. Он кивнул. — Ты же слышала, что сказал дядя Гена. Он опасен. — Именно поэтому лучше, если будет на виду. — То есть, — теперь он нахмурился, — то и есть. У меня всю квартиру перевернули вверх дном, Дань. Петренко озаботился, что это может быть связано со смертью твоего отца, поэтому я ночевала в его доме. Могла бы и ко мне приехать, — обиженно заметил парень. А я вдруг подумала, ведь и правда могла. Но согласилась поехать к Ярославу. Быстро так согласилась, потому что, положа руку на сердце, он был прав. Говоря вчера, мы оба знали что одним разом у нас не ограничится. Черт, нехорошо какая Дань, речь не об этом, — напустила в голос суровости. Твои ребята топали за мной несколько дней, что-то интересное докладывали. Топали за мной. Где-то таких слов нахваталось только, — пробурчал он тут же, проговорив. Ничего они не видели. — Вообще ничего примечательного, — удивилась я. — Если Петренко за мной присматривает, значит, его ребята тоже оттираются рядом с этими ребятами и остались незамеченными. — Снимай их, Дань, я серьезно. Он поджал губы и, помолчав, неохотно кивнул. — Хорошо, сегодня откажусь от их услуг. — О чем ты с дядей Геной говорила? — О твоем отце, о его убийстве. Ты все еще думаешь, что сможешь сама раскрыть это дело? Нет, но пустить на самотек тоже не могу. А вы с ним чего здесь? Данька махнула рукой. Он меня наставляет, мол, я должен встать во главе фирмы вместо отца. Вот с утра приезжали, разбирались тут понемногу. Он прав. Кто-то же должен этим заниматься. Пустить на самотек останешься без денег очень быстро. — Какой из меня директор, Кать? Даже отец не верил, что я справлюсь. — Верил, не верил. А делать-то что-то надо. В крайнем случае найми себе зама, Пусть пока рулит тут. Вот и дядя Гена так же говорит. Кажется, парню все это не по душе. Ну да, предпринимательской жилки в нем не наблюдается. Но как только деньги начнут уплывать, встрепенется и начнет действовать. Никуда не денется, тем более есть кому помочь. — Пообедать не хочешь? — спросил меня. Я качнула головой. — Поеду, — сказала вставая. — И не забудь снять ребят. Данька поднялся следом и первый пошел к двери, а я, замешкавшись, снова посмотрела на ручку, а потом сунула ее себе в сумку. Разместилась я на скамейке в небольшом садике неподалеку. Вот, значит, кто у нас Ярослав. Беспринципный, идущий по головам, жестокий, способный на убийство. Кошмар какой-то. Девчонка-художница и криминальный авторитет. Просто сюжет для книги. Только вот я не в книге. И никаких гарантий, что у меня все будет хорошо, нет. Я должна найти причину, по которой Петренко, рядом со мной, найти то, что Георгий... Считал оружием против Ярослава. Я вытащила из сумки ручку, еще раз осмотрела. Под словом «Миранда» было мелко напечатано «Мужской выбор». Занятно. Открыла интернет и сразу нашла то, что нужно. Стрип-клуб «Миранда» с логотипом «Бабочкой». Как оригинально, блин. То, что Матвеев посещал мужские клубы, для меня не стало откровением. Ярослав ведь говорил, постоянной женщины у него не было, а сбрасывать напряжение как-то надо. И все же за неимением других зацепок я решила посетить это заведение. Вдруг что-нибудь нарою, кто знает. Не у всех вон уверенность в том, что Георгия убили из-за политики, А это вполне себе личная жизнь, какая-никакая. Клуб работал с девяти вечера до трех ночи. Насчёт входа только для мужчин ничего не значилось. Но в любом случае я там буду смотреться, как Бельмон на глазу. Это понятно. Теперь не помешало бы найти фотографию Матвеева. У меня, само собой, её не имелось. Похоронная должна же быть у Даньки. Но с этим я не стала спешить. Открыла интернет. Матвеева не нашлось. Данькин инстаграм порос пылью. Но ВКонтакте фотографии были, в том числе и со мной. Одна даже с утра в постели. Я обнимаю подушку и показываю язык. А Данька валяется рядом со мной. Это самое начало наших любовных отношений. Если их можно таковыми вообще назвать. Эх, такую дружбу испортили. А теперь вот вообще не пойми, что вышло. Фото с Матвеевым тоже нашлось. Вот же, блин, если бы я чаще заглядывала на страницу своего парня, гораздо быстрее бы сообразила, что у меня был роман с его отцом. Фото было опубликовано позапрошлым летом. Они стояли на горе, положив руки на плечи друг другу. — Совершенно же не похожи. Данька весь в мать, да и вообще довольно такой щупленький. Тяжело ему, наверное, на фоне отца было. Ладно, это фото лучше, чем ничего. Попробую вечером послоняться по заведению и поспрашивать. Вдруг кто что расскажет. А как мне туда одеться? Да, в принципе, я нормально выгляжу. Можно вместо балеток надеть ботфорты, накраситься и волосы распустить. Только вот обувь у меня дома. Съездить за ней или опасно, если учесть, что Петренко за мной вроде как присматривает, а если нет? Напрямую он не дал ответа, что за мной кто-то ходит. Да к тому же неизвестно, кто и с какой целью. Я даже немного пожалела, что отменила эту Данькину парочку. Они-то точно ходили с добрыми намерениями. Интересно, а Петренко не потому ли меня отправил к Даньке, что знал, что я так и поступлю? О, Боже, паранойя по имени Ярослав! Это все рассказы о его уме и хитрости. Да пофиг, пусть делает, что хочет, я буду делать, что могу, а там уже посмотрим на результат. Если все время думать, что он руководит каждым моим шагом, можно сойти с ума. До девяти было далеко. Я решила еще раз списаться с Касьяновым. Сейчас он был, по сути, единственной ниточкой, которой я могла связать себя с Георгием. И то из-за дурацкой записи в его ежедневнике. Возможно, он только и сделал, что способствовал продаже моей картины. А я напридумывала тут. Накатала Касьянову еще одно письмо. Спросила, как дела и когда он собирается в России. Какой город планирует посетить. Короче, всякую чушь, просто чтобы что-то написать, что требует от него ответа. Я даже решила, как только он напишет, прямо спрошу, не знаком ли он с Матвеевым. Ну а что, в конце концов? Посидев минут пятнадцать и не получив ответа, Я решила отправиться обратно к Петренко, по пути заглянув в торговый центр. На новые ботфорты пришлось раскошелиться, хорошо хоть косметичку с собой захватила. Петренко дома не обнаружилось. Интересно, он во сколько появляется обычно? Неплохо было бы уйти до его приезда, а то еще начнет вопросы задавать, на которые у меня нет ответов. Или вовсе не отпустит. Хотя, кто он мне, чтобы не отпускать? Все-таки я ему позвонила. Ненавязчиво так поинтересовалась. Он заявил, что будет поздно, ну и хорошо. — Поговорила с Данилой? — спросил Ярослав. — Ага, — ответила я вяло. Я был прав, он проявил заботу. — Ага, — снова ответила я. Ярослав хмыкнул. — Ты попросила его убрать парней? «И откуда ты все знаешь?» — съязвила в ответ. «Предполагаю. Посмотрим, послушается ли он тебя». «В смысле?» — Данька обещал убрать слежку. «Ага», — хмыкнул в моей манере Петренко, чем еще больше насторожил. «Думаешь, он этого не сделает?» «Я же сказал, посмотрим, пока парни ходят за тобой». «Вместе с твоими?» — снова не удержалась я. Мои держатся особняком, стараясь оставаться в тени, а эти смотрятся, как парочка в черных костюмах на общественном пляже. — Больше за мной никто не присматривает, — поинтересовалась я, качая головой. — Из приметных нет. Будем надеяться, что действительно больше никого. — Ты всерьез считаешь, что мне угрожает опасность? — спросила все же. Петренко немного помолчала. Я не исключаю такой возможности, но в любом случае сейчас открыто никто не действует. Так что, думаю, в ближайшее время ты в относительной безопасности. Опять же, присмотр за тобой есть. На этой ноте мы распрощались. Я уставилась на картину на стене, вздохнула. Вот вообще не легче. Кажется, мне нужно всерьез пообщаться не с кем-то, а с Ярославом. Только как выпадать из него нужную информацию? Вот вопрос.